Касьянов Олег Миллион букв о прошлом Часть первая Завтра я умру в последний раз Глава девятая Куба, 1989 год Не могу озвучить время года, они там все одинаковые. Всегда лето. Хотя для местных была и суровая зима. Это когда они надевали все теплое, что есть дома и ходили по улицам в свитерах и куртках, слегка сутулившись из-за встречного леденящего душу ветра, который обжигал их своей низкой температурой. Низкая температура на Кубе – это 20 градусов выше нуля по Цельсию. Пьяный русский Дед Мороз в плавках, скачущий по берегу Карибского моря на тонких алкоголических ножках за толстой снегуркой в купальнике, весело забегающей воду под палящим солнцем – все это вызывало тоску и легкое недоумение у коренных кубинцев. Поэтому однозначно сказать, каким был сезон, я не могу. Лето было. Вечное, тропическое лето. На огражденной территории, принадлежащей советским гражданам, имелся бассейн, не раз упомянутый ранее, школа, актовый зал, мастерская, тренажерный зал и киноплощадка под открытым небом. Кино крутили в определенные дни. По средам там проходили унылые и обязательные для всех взрослых под подгул трансформатора и ночных цикад. Потом иногда, или всегда, я уже не помню, показывали фильм. И на выходных тоже. Обычно каждый сидел на своем месте, хотя это были скамейки, и все эти места были весьма приблизительно своими. Родители обычно сидели где-то на ряду пятнадцатом или чуть ближе. Перед нами сидели другие взрослые, поэтому мне часто приходилось сидеть у папы на коленях, потому что не видно было ничего. Однажды при просмотре фильма слегка изменилась погода. Стало прохладно, и мне очень захотелось надеть лёгкую ветровку. Она была дома. А до дома идти минут пять пешком, предварительно выйдя за территорию всего комплекса. Сами апартаменты, где жили мы все, находились по соседству с домами местных жителей, а киноплощадка и прочие места обнесены забором, где на выходе всегда сидел полицейский. Иными словами, речь шла о безопасности людей, потому что местные, сами кубинцы, нас ненавидели. Бывали случаи нападения на русских и даже убийств. А местные нас ненавидели не потому, что мы лишали их чего-то или мешали, а потому что они просто всегда были тупыми дикарями. Грустно, но истинно. И захотел я надеть курточку. И решил я сбегать домой. Только быстро, — сказал папа. Но быстро так быстро я побежал. И бежал быстро, и взял я курточку и отправился обратно. И уже в дороге рассуждал, как зря пошел за курточкой. Но не доходя до огражденной территории метров всего сто Я увидел бегущих ко мне кубинцев. Их было очень много, ну очень. Было темно и вокруг ни души, я понял, что они меня убьют. Был чем-то похожий случай у меня в 2003 году. Была весна, и я поздно ночью возвращался домой. Так случалось по меньшей мере четыре раза в неделю минимум. Из-за моей работы в кабаках, клубе или после какой-то халтуры. Пока скрутишь провода, пока все сложишь, пока всех развезешь по домам, сам вернешься потом до шпинка пьяным сторожам на паркинге, чтобы дали заехать внутрь. Тут уж и поздняя ночь. До дома в тот год приходилось идти еще около 10 минут, надо сказать, по запущенной пустой глухой улице, где в это время не было никого, даже собак. Я очень не любил тот путь, но другого варианта не было. И я ходил. Для пущей уверенности со временем я приобрел себе спортивный пневматический пистолет, 19-зарядный, шариковый. Он был внушительных размеров, Впрочем, внешне, полностью соответствуя настоящему огнестрелу и по внешнему виду издалека и по весу. Утром я шел с ним в гараж, а вечером обратно домой. Носил в кобуре. По сути, мало что поменялось. Бывали дни, когда у меня заканчивались запасные баллончики для стрельбы. В боевом состоянии газ постоянно улетучивался. И я ходил без пистолета, заменив его ножом-бабочкой или тупо на молоток. Но мне это было не по душе. Хотелось иметь более гарантированную защиту. Думаете, я сумасшедший? Отнюдь. Кроме меня по этой пустой улице в это время ходили только те, кто зарабатывал себе на жизнь. От того то встречаться с этими работягами совсем не хотелось. И вот, значит, я ходил, весь обвешанный разными железками. И в тот самый день была весна. Уже было тепло, даже ночью, поэтому приходилось расстегивать куртку в дороге. Я плелся после работы, как обычно, один в потьмах, и увидел идущих мне навстречу двух бритоголовых, в спортивных штанах и куртках. По своему обыкновению я перешел на другую сторону дороги, свернув к тротуару. Я так всегда делал, чтобы максимально избежать любых возможных контактов ночью, пусть хоть самых безобидных. На что встречные парни отреагировали мгновенно. «Эй, слышь!» — начали они. «Сюда иди!» Сказать, как я ненавижу подобное начало, это все равно, что не сказать ничего. В этой плоской и тупой фразе заложен вообще совершенно особый смысл. Люди, говорящие так, Обычно заранее предполагают сделать из тебя фарш. И порой не из-за денег, а просто по настроению, по природе. Это быдло, существа, которые создают одну сплошную вонь на земле. Переработанный продукт, испорченный и просроченный мусор. Я не остановился и к ним не пошел, разумеется. Хотя много раз видел, как люди сразу идут, скованные ужасом. Я же продолжил свое движение дальше. Бывало, что это помогало, и твари сами валили своей дорогой. Но в этот день мне не помогло они побежали за мной. Когда оставалось буквально несколько метров, я резко обернулся к ним и потянулся рукой к кобыре под куртку, чтобы они точно видели это. Руку не стал вынимать, и они остановились, заподозрив что-то неладное. «А что ты там руку-то держишь, как будто есть что?» спросил один из бритв. «Держу, потому что есть что», ответил я. «Да ладно, хорошо разводить нас». Я промолчала в ответ. Расстояние было метров пять до них, но, думаю, не нужно говорить о том, что процесс мгновенного выдергивания пистолета был отточен мною до блеска еще с детства. Это у меня тоже в крови. «А я вот ща подойду, и ты хер что сделаешь?» Пытался гипнотизировать меня тот же. «Не советую. Я с трудом старался сохранять спокойствие, потому что страх и ярость захлестнули меня полностью. Да, было страшно, потому что это была явная угроза жизни. Это не было как в детстве, это не были игры» хотя родители, как и всегда, были где-то дома и не подозревали ничего. Но дело уже действительно пахло керосином. Настоящим, качественным керосином. И это был настоящий страх за свою жизнь. Он был непроизвольный, природный. А передо мной стояли те, кто занимался этим каждый день, это был их хлеб насущный. Нельзя не учесть. «И я подойду», – снова сказал тот и пошел. Я выхватил пистолет, сняв в полете с предохранителя – и, направив на него, поддерживая снизу левой рукой. «Стоять, руки за голову, оба!» – прикнул я. пацан, ты чё? Мы же просто пошутили!» Видно было, что такое продолжение несколько задачило Лысого. «Я сказал, руки за голову!» Они послушно заложили их за затылок и стоя выглядели, как два загорающих на пляже кретина. Пистолет в полутьме было трудно рассмотреть, но даже если бы это был травмат, не думаю, что сей факт их не напрягал. «Теперь оба на колени, лицом вниз, на землю!» — скомандовал я снова. «Да ладно, мужик-то, успокойся!» — сказал тот же. «Мы просто хотели побазарить, и все!» «О чем ты хотел побазарить?» «Да, я хотел время спросить, сколько!» «Без пятнадцати три, а сейчас лицом вниз, на землю!» «Я повторять не буду, считай до трех!» «Один!» «Два!» Оба послушно встали на колени и следом легли на асфальт, продолжая держать руки на голове. «А теперь слушай меня внимательно!» «Я сейчас пойду дальше своей дорогой, а вы будете лежать тут, пока я не скроюсь из виду. Это понятно?» «Да», — Кость Зуба отвечал один из них. «Если повернешь свою лысую голову, я засажу тебя туда целую обойму, и не нужно меня проверять, это понятно?» «Да понятно». «Вот и хорошо». И я попятился задом по дороге, продолжая удерживать их на мушке. Отойдя несколько метров, резко развернулся и быстро пошел, периодически оглядывать. Они действительно смирно лежали на том же месте... Дорожка почти сразу свернула чуть правее, я их больше не увидел. За поворотом припустил бегом. Благо, до дома было не так далеко. Но тот случай был в далеком будущем. А тогда, в 1989 когда я увидел диких кубинцев, то понял, что у меня нет спасения, и это конец. Они знали, что я русский. Они бежали ко мне. Они бы просто убили меня, просто потому, что мне было еще восемь. Я видел их желание и сердцем чувствовал. В ужасе бросился к входной калитке, как ветер, мечтая лишь об одном — успеть забежать и больше никогда не ходить за курткой. Кубинцы орали, как погорельцы, размахивая руками и палками, которые у них были в избытке. Я летел очень быстро, и было очевидно, что успевал раньше них. Калитка стремительно приближалась ко мне, а холод по спине подгонял все быстрее. И тут вдруг кто-то запустил в меня одну из своих палок. Не просто кинул, а понизу так, чтобы попасть по ногам и сбить. Палка звонко стукнулась об асфальт несколько раз, прежде чем точно угодила в меня. Надо признать, дикие твари умели обращаться с первобытным оружием. Они, видимо, по-прежнему на выходных ходили на мамонт. И мало что изменилось в их жизни за прошедшие 20 тысяч лет. От удара палки из-за неожиданности меня прошибла новая порция холодного пота, и я инстинктивно подпрыгнул на бегу, высоко поднимая ноги. Это немного спасло, хотя я едва не упал носом вперед, потому что умудрился этой палкой заблокировать себе движение обеих конечностей, практически запутавшись и разбив ей же колено. Это задержало меня на мгновение, и за спиной я услышал усиленные гиканье придурков, которые торопились добить свою добычу. И я рванул снова, хромая, преодолев последние несколько метров, забежал внутрь и закрыл. По вечерам полицейские уже не дежурили у нас. Их рабочий день заканчивался около 18.00. Но мне повезло, калитка закрывалась. Свора этих дворняк набросилась на забор, просовывая руки, что-то бесконечно выкрикивая в мой адрес. Они были похожи на инфицированных зомби из дешевого триллера, только они были настоящими. Мне было очень страшно. Я, конечно, ненавидел их за то, что они решили за меня, буду я жить или нет. Я ненавидел их и эту жизнь за то, что даже такие мелкие твари были уверены, что имеют больше прав в жизни, чем я. Для них не существовало никаких правил. Им было наплевать на все. И от этого хотелось умереть. Но не мучительной смертью, какую они предлагали, а с моральной точки зрения тихо, спокойно, и именно потому, что моя жизнь ничего не стоит, и нет никаких разделений на тварей и нормальных. Мы были вынуждены жить все в одном месте, и никто не мог этого исправить. Я развернулся и абсолютно удрученный пошел к родителям на киноплощадку. Курточка мне была уже не нужна, потому что мое тело было мокрым насквозь от бега и ужаса. Я его понимал, но легче от ночного спасения не становилось. В 1999 году, в летний сезон, я работал на набережной со своими доблестными коллегами по цеху. Это было ужасное и одновременно прекрасное время. Ужасно по своей некомпетентности и дилетантизму с нашей стороны и прекрасно своим началом действительно взрослой жизни со всеми вытекающими обстоятельствами. Я помню свою самую первую по-настоящему бессонную ночь в череде последующих бесконечных ночей, которые закончились полной сменой графика жизни с ног на голову. Музыка, которая перешла в разряд некой жвачки в испаленном разуме, аккорды, которые стали походить больше на работу отбойного молотка, полностью размазавшись по звуку в общий гул и галдёж. Собачий предрассветный холод, ледяные руки, притупленность, заторможенная реакция – И в конце прибежавший испуганный папа, который обнаружил дома с утра, постели нетронутыми. Это была моя первая ночь, без сна, во имя работы и будущего шоу-бизнеса. Играли мы много, людей было много, пили долго, орали дольше, подбирали сходу, ошибались, лажали, выдумывали. И так прошла ночь. И перефразирую, потом он собирал инструменты и разговаривал с ними, и складывал их в автомобиль. Всемирная история Банк империал. Ну, для тех, кто помнит такую рекламу. А потом я поехал домой. Организм мой отказывался бодрствовать. Глаза закрывались. Хоть и выяснилось, что забыли микшерный пульт. Забыл его Стас. спросоня не заметил его. Микшерный пульт был моим. Оставить пульт в палатке на улице — это все равно, что подарить его прохожему. Понятно, что без микшерного пульта, как и без многих других вещей, следующая работа бы не состоялась. Я рванул обратно в ужасе, мгновенно проснувшись пульт стоил больших денег, особенно когда ты еще ничего не заработал. Я летел на всех парах, наспех бросив машину косо у дороги, бежал, спотыкаясь. На месте его не оказалось. Покрывшись испариной, зашел в сам шатер. «Где? Тут был, не видели?» Пьяный директор кафешки мрачно посмотрел на меня. «Что? Нету?» Он засмеялся и выпил водки. «Теперь будете знать». Я помолчал. Потом отправился к официантке. «Вы не видели?» «Да здесь ваша железка!» «Он ее спрятал!» Я накивнул на директора, а тот засмеялся снова. Мне вернули добро обратно. Я выдохнул, и сон снова навалился на меня со всей силой. Было уже часов девять утра. Я завелся, развернулся, поехал домой. По дороге свинец на глазах, а те жалел не на шутку. Потом я помню, что оставалось совсем немного, буквально пару кварталов. Потом я, кажется, посмотрел какой-то милый мультфильм в голове, чему-то даже заулыбался... И вдруг пришел в себя. Я не сразу сообразил, что происходит, но на меня стремительно надвигалась бензоколонка. Одно мгновение, и до меня дошло, что я пересек встречку по диагонали, на которой никого почему-то не оказалось, и случайно заехал на территорию бензозаправки, чудом попав в карман выезда. Я ударил по тормозам, все завизжало, я остановился. Огляделся по сторонам. Ни милиция, ни машин, кроме удивленного работника заправки. Было что-то схожее в моей жизни еще в 2007 году. Мы тогда с отцом возвращались из Москвы, тоже на машине. Я уже, будучи бывалым, этакий ветеран смены графика сна и бодрствования, радостно передавший бразды правления автотранспортом папе, который жил при этом по человеческим меркам нормально, то бишь спал ночью, ходил днем. В общем, я отрубился почти сразу, едва добравшись до пассажирского сидения машины, ибо время было уже утреннее, то означало глубокий сон и ночь у меня. И я спал беззаботным сном младенца, только взрослого и большого. И сколько так длилось, неизвестно, но решил вдруг мой организм проснуться по какой-то неведомой причине. Я открыл глаза. Машина плавно двигалась вперед навстречу родному городу. Двигатель, как и водится, равномерно урчал, а за окном проплывал вечный дорожный пейзаж с его этим мельтешением облаков и макушек деревьев. На круиз-контроль поставил, что ли? Подумал я и повернул голову в папину сторону. В общем-то, я практически угадал, если можно так выразиться. На полном ходу, впрочем, по своей полосе, ровно, как и положено, ехала наша машина с мирно спящим папой за рулем, который, видимо, не брезговал вздремнуть, несмотря на то, что жил по человеческим меркам нормально, в отличие от меня. «Ночь ночью, а днем почему бы не прилечь?» – рассуждал он про себя иногда, как я понимаю. Что-то сковало мое лицо на секунду, я закричал. Папа проснулся в недоумении, и пришлось крикнуть еще раз от страха, прежде чем он сообразил, что руль у него в руках. «Вот так вот бывает», — сказал он мне с вытрощенными, раскрасневшимися глазами, как будто это я за рулем уснул. Конечно же, он это не имел в виду, просто очень испугался. Я сменил его за рулем быстрее ветра. Но это была история потом. А в 1999 году я стоял на бензозаправке с заглохшим двигателем, потому что просто давил на тормоз до отказа, забыв о включенной передаче осмотрелся, завелся, медленно выехал с заправки и снова покатил по направлению к дому. Там я лег спать сразу, но долго не мог уснуть, как назло, ворочаясь с боку на бок. Меня не покидала мысль, что это могла быть страшной и в то же время идеальная смерть. Мультфильм мог и не закончиться, а просто перейти в пустоту. По сути, все, о чем я мечтал в детстве, могло произойти в этот день. Но именно в этот день я почему-то не был готов к такому исходу. И меня раздражало, что не было контроля над жизнью вообще. И за это я опять ненавидел себя и жизнь ненавидел. Вот так запросто сдохнуть по глупости после всех тех переживаний, которые я выносил в себе, это было по меньшей мере наглостью. Одно дело умереть в самом начале пути, когда очевидна истина, а впереди лишь страдания. Но совсем другое дело пройти этот путь, выстрадать и в момент облегчения вдруг взять и умереть, «Вот уж фиг вам, господа любезные!» Подумал, я и спокойно уснул. Потом был 2004, март. Настал момент, когда местные рейдеры, и частично неместные, решили прибрать к рукам многолетнюю и выстраданную организацию моего отца. Со стороны это было просто и внезапно, а на деле все тщательно спланировано и подготовлено в течение двух лет. И начались розыгрыши, попытки купить... Компания официально, потом неофициально Потом под легким давлением Потом с намеком на нелегкое давление А потом уже началось очевидное запугивание И угроза семье Прослушка, под колпаком, крошевание Какие-то откровенные наезды Все случилось быстро Буквально меньше недели Отец, конечно, сопротивлялся В один из дней я, закончив работу в кабаке Это был четверг, кстати Решил я на ночь глядя заехать к своим родителям Ну, что-то там завести, я уже не помню. А, сделал маме предварительный звонок и помчался из одного конца города в другой. Мне было тогда 23 года. На подъезде к родительскому дому наткнулся я на авто, которое перекрывал мне въезд во двор. Было что-то около двух ночи, и на улице, как водится, не души. Я посигналил ему. Это был белый, наглухо затонированный ВАЗ 2108. В машине на меня никак не отреагировали. Я, привыкший к разного рода событиям по ночам, просто объехал ее и завернул в следующий поворот к дому. Восьмерка резко завелась и, включив фары, рванула в мою сторону. Почувствовав недоброе, я ответно рванул до пункта назначения максимально быстро, в большей степени на всякий случай. Влетел я во двор, припарковался, выпрыгнул из машины, заодно доставая свой пистолет по привычке, и побежал к подъезду. Через мгновение темноту двора разрезал свет уже знакомых мне фар. Похоже, что я не ошибся в предположении. Восьмерка мчалась на меня, ревя двигателем. Было очевидно, что водитель не переходил на повышенную передачу. Намеренно. Зачем-то рвался на первый. Шел в надрыв. Дверь подъезда была металлической. С тугим заедающим механическим кодовым замком. Я бросился активно давить этот вечный одновременный код, но дверь не поддавалась. Тем временем машина уже почти долетела до меня, не собираясь останавливаться. Я понял, что речь идет о тех самых угрозах, и мне стало откровенно жутко. Я легнул дверь со всей силы, и, о счастье, замок открылся. Едва успел заскочить внутрь, машина пронеслась вплотную к подъездной двери и резко затормозила. Я инстинктивно кинулся к выключателю и вырубил свет на лестничной клетке. Стремительно поднялся еще на один пролет, погасил там. В подъезде воцарилась почти полная темнота. Я не успевал добежать до квартиры и открыть все три двери. Вместо этого я достал пистолет, прислонился к холодной стене и замер между вторым и третьим пролетом. Тишина. Я слышал, как работает их двигатель возле подъезда и ожидал попытки открыть замок. Секунды тянулись, как в вечность. Меня даже начало немного трясти, но я старался сфокусироваться на всех вспомогательных деталях. И я не мог упустить ничего, потому что дома меня ожидали жена, дочь и, конечно же, мои бедные родители которые за всю свою жизнь неоднократно подвергались этой неведомой им возможности потерять меня то тут, то там. Я сглотнул и прикинул, что должен попытаться точно рассчитать все мои немногочисленные заряды в обойме. Только в голову крутилось у меня в сознании. Еще несколько секунд прошло. Они ничего не предпринимали, и это изводило меня. Наконец я стал медленно подниматься к себе на площадку. Когда добрался до двери, услышал рев двигателя. Они сорвались с места и покинули двор. Я достал ключ, сунул в замочную скважину, два поворота, и я смог захлопнуть первую дверь и вздохнуть спокойно. Это было непередаваемое ощущение и выброс адреналина. Весь страх, который был в жизни до этого, был ничто. На ватных ногах я зашел в квартиру, в очередной раз осознав ничтожность своей судьбы и ненависть к ней. Предполагать можно было что угодно и сколько вздумается. Гордиться тем, что я успел спрятаться сегодня, было нелепо. Скорее всего, с их стороны это была лишь игра, как кошка с мышкой. Просто подавить, дать осознать свое место, напугать, прощупать нашу стойкость, силу духа, показать, что никто не шутит. Ну, честно вам скажу, это им удалось. Лично я поверил. И практически на следующий день нанял телохранителей, э, настоящих, не каких-то там, как подумала моя сестра, охранников и сторожей, а настоящих, которые имели конкретный опыт, были обучены. Владели черными поясами, прошли горячие точки. Но и их потом пришлось заменить на крышу. Долгая история. Цирк с конями. Вот так бы я охарактеризовал свою жизнь. не больше, ни меньше. Но иногда я думаю, что, возможно, не стоит так вот сразу отрицать факт моего быстрого реагирования на ситуацию. Кто знает. Может, в ту ночь они бы пошли дальше, чем просто попытка напугать меня. Если бы не мое предвосхищение событий. И в тот день, в марте 2004 Отец с ужасом слушал мой рассказ, ничего не говоря в ответ. Тот случай был финальной точкой в принятии его решения. С компанией было покончено, как и с делом всей его жизни. Но кто знает ценность семьи, тот поймет.